Кот и Моська Кот вздумал с Моською играть. Собаки все добры. Курносая храпела, в восторге хвостиком вертела, и всячески кота старалась забавлять. Но дружба не прочна с коварными сердцами. Кот в Моську когти запустил и даже стал кусать зубами. — Что так ты морщишься? — бедняжку он спросил. С тобой я пошутил. А я люблю шутить с друзьями. Сердиться на меня не только что смешно, но, право, кажется, грешно. — Пожалуй, смейся надо мною, — сказала Моська, — но с тобою водиться не хочу. Немало не сержусь, а шуточек твоих боюсь и вредное навек знакомство разрываю. Ошиблась так и быть. помнится пора. Известных я врагов всегда предпочитаю друзьям, которые царапать мастера.